Глава двенадцатая. Важное решение. Ева отправила Яську за экс-герцогини, а сама села рисовать. Она никогда не увлекалась народной медициной. Зачем, если есть современные средства? А захочется травяного чая, так на каждой коробке написано от чего, для чего и сколько. Но сейчас она очень жалела, что не интересовалась альтернативными методами лечения, да хотя бы иглоукалыванием. Все ее познания в медицине можно было уместить в пару абзацев. Она знала то, что знает каждая вторая женщина нашего мира, знала, как вылечить воспаление, как оказать первую помощь, как сбить температуру, какие витамины пить при гриппе, что употреблять при отравлении, как обработать рану и наложить повязку, даже знала, как лечиться инсульт, потому что ухаживала за БА, когда та заболела. Но все эти знания ничего не стоили без современных лекарств и инструкций об их применении. «Ведь что может быть проще, чем выпить таблетку аспирина или обезболивающего? А если их нет?» Ей хватало поверхностных знаний, но спроси состав того или иного препарата, и она разведет руками. Без понятия. Да, она не знает даже, из чего делают знаменитую зеленку. Меня не учили медицине, но зато меня учили поднимать дело с нуля. И поэтому она рисовала. Рисовала новый госпиталь. То, что когда-то принесет ей доход. На чем проще всего заработать? На смерти, здоровье и пороках. Из этих трех вариантов на здоровье сложнее всего, но тема интереснее. Главное понять, сколько это будет стоить. Центральный вход, фойе, где будет сидеть дежурная сестричка или охранник. Из фойе проход в кабинеты и операционные. Палата для тяжелобольных здесь же, для ходячих на втором этаже. Женское и мужское крыло, спа-зона с массажным кабинетом и процедурной. В операционных железные столы с фиксаторами. В одной обязательно поставить гинекологическое кресло. Вода, свет, столы для инструмента. Врачей нужно переориентировать на узкие специальности. Да, это мечта, и, скорее всего, она опережает время. Но проще потом снизить планку, чем поднимать ее в процессе. Ева так увлеклась планированием, что не заметила, как в кабинет вошла старая герцогиня. «Ты должна делать прическу, а не заниматься ерундой!» С порогой проскрепела старуха, глядя на Еву с осуждением. «И меня дергать по пустякам не стоит, деточка. Не та птица, чтобы я бегала к тебе по первому зову. Я старая немощная женщина». Зов был вторым, если Еве не изменяла память, но она не стала об этом говорить вслух, да и обозвать экс-герцогиню немощной было все равно, что сказать Кличко, что он мелкий дрыщ. Тем временем старуха безошибочно подошла к сейфу и презрительно фыркнула. «Что, слухи правдивые, мой внук так и не присунул тебе свою палочку?» «На твою кровь не реагирует?» «А уж на кровь бастарда точно не отзовется!» Ева закашлялась, чтобы скрыть дурацкий смех. Все же она девушка скромная. Мужчину голову никогда в глаза не видела, и после этих слов ей положено или краснеть, или в обморок падать, но вместо этого ее душил смех, а бабка продолжала разоряться». «Такой славный был мальчик, тихий, воспитанный, а вырос, весь в мать пошел», — сварливо произнесла она и потянулась к игле, торчащей из привязанной к поясу подушечки. «Та тоже любила погулять, не думая о последствиях». Лунаса Ридверд смирила Еву скептическим взглядом. «Колечко, вижу, так и не нашлось. Держи!» Она стянула с пальца тонкий обод и сунула Еве в руки. Мне уже не пригодится. Как супруг мой отправился в гости к господину, так оно свои свойства и потеряло. «А мне оно тогда зачем?» — не поняла Ева, не спеша надевать на палец незнакомое кольцо. «Мало ли, вдруг в нем яд. Затем, что активировать его нужно? А где Вейн возьмет в плену родовое кольцо? Или ты хочешь нового мужа? Так учти, я тут ставленника Трипты не потерплю». Ева поспешила заверить герцогиню, что она совершенно не желает ни нового мужа, ни старого. «Ты ведь понимаешь, что Шатари кто-то надоумил отправить письмо в Трипту? И этот кто-то держит командора в плену, чтобы освободить дорогу своему человеку. Логично же. Командора нет, ты все еще видно. Трипто признает брак недействительным, и все. Великан с его секретами у них в руках». «Братец твой ныне не в том положении, чтобы ссориться еще и с храмовниками. Он скорее сдаст им крепость, если на роль твоего мужа предложит лояльного короне человека». «Вот оно что, у нас права, все стройно и идеально, и до обидного просто. Всего-то и надо было воспользоваться недальновидностью одного самоуверенного мужчины. Им его даже убивать не нужно. Зачем? Смерть сильнейшего заклинателя королевства повлечет за собой много проблем». Они просто отодвинут его в сторону. Блестящее решение, не находишь? «Нахожу», — согласно кивнула Ева. «Но неужели, кроме вас, никто об этом не догадался?» «Почему же не догадался?» «Марлин тоже так думает. Мы с ним иногда обмениваемся письмами по старой дружбе». Она многозначительно подняла вверх палец, а потом быстро уколола его острой иглой. «Признайтесь честно, вы здесь для него шпионите?» Ева доброжелательно улыбнулась, с интересом следя, как набухает кровавая капля. старая для шпионских игр!» — довольно кекнула экс-герцогиня. «Так, развлекаюсь немного!» Кровь пожилой леди сработала, сейф бесшумно отворился, но обе женщины не спешили заглядывать внутрь. Они еще не договорили. Еве нужны были ответы на вопросы, чтобы принять единственное верное решение. А что нужно было хитрой старухе, она понять не могла. Что вы посоветуете? Трех тысяч у тебя на выкуп нет. Нет их сейчас и у ордена. И здесь, в крепости, все, что осталось, лежит в сейфе. Незадолго до нападения Вейн отдал золото его величеству Артуру, рассчитывая, что соберет налоги с герцогства. Королевская казна пуста, а столицу нужно восстанавливать. Так что, милая, у тебя есть всего два варианта. Найти нового богатого мужа или... «Отправиться к моему внуку и консумировать брак», — торжественно закончила герцогиня, следя за ней темными глазами. «А потом сделать то, что ты собиралась», — и она многозначительно кивнула на Евины планы. «Не знаю, что ты придумала, но вижу, что кровь предков наконец пробудилась. Жаль будет, если тебя опять упекут в обитель». — Ага, приеду и скажу, я тут прибыла, чтобы с мужем переспать, потом я уеду, а вы его подержите у себя годик-два. Как вы себе это представляете? У тебя теперь есть защитники. Отвезешь залог, останешься на пару часов, дело нехитрое. Командор оголодал без женского внимания. Позарится на жену, если истерить не станешь. Главное — свидетель. Да, Вейн знает, как это все оформить, чтобы Трипта не придралась. — При свидетелях? — возмутилась Ева. — Да мне и так будет непросто. С незнакомым мужиком еще и в первый раз не факт, что она вообще сможет переступить через себя. — Как знаешь, — безразлично пожала плечами старуха. — А герцога после этого не убьют, ведь если брак станет законным, то вдова для заговорщиков интереснее, чем жена. — Риск есть, — пожевала губами Лунесса, — но у тебя будет год траура, за который ты сможешь что-нибудь придумать. «И хватит уже торчать в кабинете, ступая наводить красоту!» Она вышла, а Ева еще долго ошарашенно смотрела ей вслед. «Год траура? Она серьезно?» Зато в сейфе Ева нашла глубокую деревянную шкатулку размером с книгу, полную мешочков с золотыми монетами, папку с бумагами, еще одну шкатулку с женскими украшениями и свиток, перевязанный синей лентой. Свиток и бумаги прочесть не удалось, они были написаны непонятными символами — поэтому Ева аккуратно положила все на место, забрав лишь украшение и золото, после чего плотно закрыла сейф. На шкатулке набросила шаль и, отправив Яську сказать Бушу, что встреча переносится на завтра, вернулась в свои апартаменты. Возле них ее и перехватил Бурхун. «Хозяйка!» — поклонился он, глядя на Еву с ироничной снисходительностью. Ева тоже рассматривала наемника и не скрывала своего интереса. Он переоделся в свободные штаны, заправленные в потертые короткие сапоги, темную рубашку и кожаный жилет, и больше не был похож на бомжа. Побрился, вымыл черные волосы и собрал их в пучок на макушке. Пахла мужчины дымом, хвоей и чем-то еще неуловимо знакомым. Смолой, что ли? А еще он ей кого-то очень напоминал, но кого она вспомнить не могла. На вид не старше тридцати, а значит, ему на несколько лет меньше. Широкоплечий, но не массивный. Высокий, подтянутый. Плавные скупые движения, острый взгляд из-под черных бровей. Хищник, опасный и хитрый. Доверять такому опрометчиво, но поверить придется. «Глаза цвета мокрого асфальта», — зачарованно выдохнула Ева. «Никогда не видела такого цвета в жизни». «От матери достался», — улыбнулся мужчина. наверное, решив, что асфальт — это какое-то растение. «Я готов принести клятву!» «Прямо сейчас?» — растерялась Ева и оглянулась на своих молчаливых телохранителей. «Давай завтра, сегодня я уже ничего не успеваю». «Я буду сопровождать вас на праздник», поставил ее перед фактом Бурхун. «Сегодняшнего дня пошел отсчет нашей службы. Прикажите капитану вернуть нам оружие». «Герцоги будут сопровождать мои воины», — холодно произнес один из телохранителей, и Ева подумала, что надо все же узнать их имена. «Приказ маркиза Ридверта». «Я не возражаю», — пожал плечами наемник. «Чем больше псов, тем лучше. Если случится заваруха, вы уведете хозяйку, а мы вступим в бой». «Надеюсь, заварухи не будет, а оружие вам вернут после клятвы. Рисковать я не хочу. Я тебе не доверяю, наемник». Медленно отчеканила Ева и вошла в комнату, оставив мужчин за дверью. «Пусть сами разбираются, кто, кого и как охранять будет. А ей бы поесть и деньги посчитать». Гленна уже набрала ванну и хлопотала вокруг стола с подносом. «Разве же так можно?» — причитала она, помогая Еве раздеться. «Скоро в обмороке падать начнете. Как вернется супруг ваш из плена? Не узнает, так охудаете». «Ой, можно подумать, он когда-то интересовался моими формами». Она встала в ванной напротив зеркала, рассматривая себя в запотевшем стекле. И вообще нормальные формы. Стройная, длинноногая, талия есть и попа упругая. Вот попу подкачать не помешает. Но это она быстро. Вот завтра и начнет тренировки. А тут дыхалка не к черту. Зато грудь красивая. В прошлой жизни Ева только мечтала о такой. Пропадала в тренажерке, делала упражнения, пользовалась кремами. А тут идеальная форма от природы. И куда этот вейн смотрел? Такая краля рядом жила, а он на потрепанную жизнью бабу запал. Ведь мог бы под себя воспитать, вырастить цветочек, всему научить, пробудить женственность. Нет, муж Еве достался все же идиот. Вот, — отвлек ее от мыслей восторженный голос Гленны, — вода горячая, таль нагрел. Это так, так волнительно! — Что же волнительного в горячей воде? — улыбнулась Ева, опускаясь в ванну. Беру свои слова обратно, и это прекрасно. Так волнительно, что я приказала, а оно меня послушало. Нагрело воду, вжик, холодная вода запузырилась, словно в нее газики пустили, и стало горячее. Разве не удивительно? Восторженная горничная распустила Еве волосы и начала мыть голову. — Я вам синее платье приготовила, с длинным рукавом и вышивкой золотом. Только, боюсь, большевато оно вам будет. — Это платье баронессы? Гленна тяжело вздохнула. «Оно в вашем шкафу висело, а значит, ваше, и бабы говорили, что ни разу не надеванное. Других-то нет», — совсем тихо добавила она. «А мои?» «А там только повседневное и одно праздничное, но вы в нем уже были на празднике. Негоже надевать одно и то же. Три раза подряд», — выпалила она. «Я мадисток позвала. Они к вам с утреца придут. Закажете все, что захотите. Чай муж ваш не засердится». «О, как все запущено!» Пока Гленна сушила ей волосы, потом расчесывала и собирала высокую прическу, Ева пересчитала монеты. «Девятьсот две золотых и двенадцать серебром. Богатство!» «Спрячь шкатулки в шкаф и передай капитану Итану, чтобы поставил у двери охрану. Никого сюда не пускать!» «Завтра она сядет за бюджет, а сегодня будем развлекаться!» Итан пришел сам, когда Ева надевала черные кожаные туфельки на небольшом широком каблуке. Ей очень понравилась застежка в виде серебряных цветов. Она даже поколупала немного, проверяя, настоящее это серебро или краска. Настоящее. И праздничное платье с очень широкими длинными рукавами и золоченым пояском было украшено небольшими синими камешками. Сапфиры. Ева распахнула шкаф с одеждой и довольно улыбнулась. «Гленна, пока меня не будет, аккуратно срежь все камни с платьев. Это приказ», — добавила она жестко, не давая служанке даже рта открыть. Не хватало еще выслушивать сетования по этому поводу. Когда нужно было, Ева умела пресекать разговоры одним взглядом, вот и сейчас горничная открыла рот и закрыла, энергично закивав в ответ. «И найди мне Яську, пожалуйста». «А что ее искать?» — улыбнулся капитан. Он стоял у двери и ждал, когда Ева уделит ему время. «Она за дверью с воинами ведет беседы». «О чем?» — с интересом спросила Ева. Ей очень импонировала эта шустрая девочка, и было интересно все, что с ней связано. Да и понять характер ребенка, которому намерена оказывать покровительство, не помешает. «О способах заточки мечей!» — ухмыльнул Сейтан и, открыв дверь, окликнул. «Яська, тебя Шато зовет!» Яська вошла в дверь бочком и скромно замерла, сверкая из-под кудрявой челки любопытными глазищами. Потом опустила взгляд на босые грязные ноги и попробовала спрятать их под широкими штанами — что не очень получалось. Ева это заметила, но ничего не сказала. Она молчала, молчала и девочка, и это ей ведь тоже понравилось. Яська знала, как себя вести, чтобы не показаться назойливой. «Гленна, пока меня не будет, займись одеждой и обувью для нашей новой сотрудницы». «Служанкой взяли, что ли?» тихо спросила Гленна, с неодобрением рассматривая девочку. «Бери выше!» улыбнулась Ева. яйска будет моим личным вестовым прикажете зачислить на удовольствие невозмутимо поинтересовался капитан итан на довольствие зачисли форму ей нужно будет пошить и шпагу по руке подобрать тренироваться будет со мной мне как раз компании не хватает яська ты верхом ездишь девочка энергично кивнула а у Евы на сердце потеплело. такой восхищенный доверчивый взгляд редко увидишь у взрослого человека «Отлично! Значит, завтра с утра начнем тренировки!» Ева про себя ликовала. У нее появилась компания, возник стимул заниматься, а не лентяйничать. А еще она хотела изменить жизнь женщин к лучшему. Пусть не сразу, постепенно, но показать, что они тоже могут выбирать. Могут быть в чем-то равными мужчинам, а в чем-то даже сильнее. Сломать стереотипы у взрослого практически невозможно. Но ведь можно начать с детей. Дети гибче и иногда умнее взрослых. Главное, не давить и не лгать. фальш дети тоже чувствуют за версту!» «Начнем с малого, а дальше видно будет», — решила Ева и улыбнулась. Она предвкушала завтрашнюю тренировку и радовалась ей. «Но зачем вам это?» — Глена округлила глаза. «Вы же целая герцогиня!» «Я еще и хозяйка крепости!» — серьезно напомнила Ева, и не намерена никому ее уступать. Отдав распоряжение и отправив девушек мыться и ужинать, Ева повернулась к Итану. Ты по делу? На сегодняшний день в крепости сложилась довольно странная ситуация, Шатаева. Без Забеников начал капитан. Здесь сейчас три независимых военных отряда. И Ева была далека от армии, но уже начала подозревать, что вопрос в подчиненности. Нет единого командования. Именно. Ваши телохранители сами по себе, наемники тоже. Если случится конфликт, кто будет отдавать приказы? Пригласи ко мне Бурхуна и командира Пятерки. Кстати, как его звать? Виктор, ваш светлость. Как интересно, некоторые имена звучат совсем как земные. Может быть, Ева не первый переселенец из нашего мира? Мои люди не будут подчиняться никому, кроме меня. Через пятнадцать минут, уперев выто на палец, зло цедил Бурхун. Нам платит маркис Ридверт, и я не намерен нарушать его приказы, вторил ему командир телохранителей. «Или вы подчиняетесь законам крепости, или я вас арестую», — не оставался в долгу Итан. Ева слушала, подмечая детали, жесты, взгляды, интонации. Ни один из мужчин не спросил, что желает она, им даже в голову не пришло, что женщина посмеет выйти на сугубо мужскую территорию, военную. Они сразу же вступили в словесный бой, мерясь заслугами, умениями и величиной собственного эго. Это было даже забавно — Но когда в комнату зашел старый слуга в ливрее и объявил, что ее светлость экс-герцогини ожидает ее светлость герцогиню в карете, Ева решила прекращать это безобразие. «Молчать!» — горкнула она так, как привыкла орать на отдел маркетинга в отдел сдачи отчетов. Сработало, по крайней мере, внимание на нее обратили. «До возвращения Шата Вейна командование в крепости осуществляет капитан Итан. Это не обсуждается». Во время военных действий вы все безоговорочно подчиняетесь ему. В мирное время пятерка Виктора занимается моей личной безопасностью». «Рядом с вами всегда два человека, Шата Ева, заметил Итан. «Неплохо было бы привлекать по одному свободному стражнику в наряд на ворота. Наши не всегда справляются». «Ну что ты, Итан», — ехидно произнесла герцогиня, — «им же платит маркиз. Как мы можем что-то от них требовать?» «В таком случае счета за питание и фураж лошадей тоже выставить маркизу?» «Либо маркизу, либо сними их с довольствия. В конце концов, они получают деньги за мою охрану. Значит, могут себе позволить питаться в ресторации, а лошадей держать в конюшнях в городе». «Это не по правилам!» — повернулся к Еве седой здоровяк. «Покажите мне правила!» — Ева протянула руку. «Где это записано?» «Я понял». Телохранитель смерил ее тяжелым взглядом, и Ева решила, что друзьями им не стать. — Я сообщу Маркизу о вашем решении. А пока придет ответ, один человек будет в распоряжении капитана. — Спасибо, — улыбнулась Ева и повернулась к наемнику. Острый ироничный взгляд, оценивающий и заинтересованный. Ева молча смотрела на наемника, и мысли в голове крутились абсолютно неуместные. Сколько ему лет, и есть ли любимая женщина? — "Бурхун", устало произнесла она, направляясь к выходу и предварительно надавав себе мысленных на оплот. Переходишь в подчинение к этоно, как независимая единица. Капитан, она обернулась к воину, наёмников привлекай к защите периметра, но не ставь на посты в крепости. Они подвижный отряд, а не стражники. В общем, совместные учения вам в помощь. Что? заметив выражение лиц собеседников, остановилась она. — Откуда вы знаете о защите периметра? — приподнял бровь Бурхун. — Ты не поверишь, но я играла в защитника периметра. Боги, как давно это было! — прошептала Ева тихонько и, наконец, вышла из спальни. За ее спиной закрылась дверь, щелкнул замок, и у входа встали два воина. — Отлично! Золото под защитой!